Юлия Анделиус. В тот вечер Линдрот пошел с ними в силандерское поместье. Он никогда там не был, и ему хотелось на все посмотреть своими глазами – на колонну, где была прикреплена статуя, на Силандриан, который дал им самый первый знак. Ему казалось, будто он с самого начала участвовал в расследовании. Он хотел почувствовать атмосферу. которая когда-то окружала Эмилию, а также Давида, Юноса и Анику. Линдрот хотел пережить все, что предшествовало появлению этих писем. Он знал, что им никогда до конца не понять этих людей – Андреаса, Эмилию и Магдалену, но хотел узнать о них как можно больше, чтобы определить свое отношение к письмам. «Надо же», – сказал Линдротт, когда все участники этой истории стояли рядом с Силандрианом, и пастор вдыхал аромат голубых цветов, которых становилось все больше и больше. Силандрия Египтика. Выходит, этот цветок из нашей песни, из сюиты, которую мы сейчас репетируем в церкви. Надо же, слова сами нашли нас. Цветик, цветик, синий цветик. Лендрот ходил по дому, прислушиваясь и внимательно разглядывая все вокруг. Он хотел все увидеть и прочувствовать. Он остановился и послушал, как тихо и равномерно тикают старые напольные часы. Дети провели его наверх, в комнату Эмилии, и показали сундук, где когда-то была спрятана статуя, а Юнос приподнял половицу и показал тайник под полом, где они нашли письма. «Вы же понимаете, какая на нас лежит ответственность?» — серьезно сказала Аника. «Вот что написала Эмилия в своем последнем письме. Я помню его почти наизусть. Но если случится вдруг так, что письма увидят свет в эпоху столь же неразумную и нещадную, как моя, то пусть нашедший их, не раздумывая, положит обратно в шкатулку и спрячет». Смеркалось. Небо за окном. Светилось прозрачно-голубым светом. Зарождался новый месяц. Линдрот подошел к окну и выглянул на улицу. «Эпоха столь же неразумная и нещадная, как моя», — повторил он и вздохнул. «Это вполне могло быть написано сегодня, милая Аника». «Да, я тоже об этом думала», — призналась Аника. «И я тоже». — добавил Давид. Линдрот потёр брови. — Тогда, может быть, лучше положить письма обратно, — спокойно проговорил он. — Пусть ещё полежат. Они некоторое время стояли молча. Потом Аника, как бы ни к кому не обращаясь, сказала. — Возможно, для идеи Андреуса никогда не придёт время. Кто знает... Может, их никто никогда не сможет понять. Лендрот взглянул на нее. «Ну что ты, милая Аника?» – сказал он. «Я убежден, в них есть что-то понятное в любую эпоху. Никто не имеет права судить свое собственное время. Это называется тщеславие». Андреас должен был доверить своей идее современникам. Надо доверять времени, в котором живешь, даже если это не всегда просто, а иначе ты его предаешь. Юнос озабоченно посмотрел на него. — А вы, пастор, оказывается, философ, — сказал он. Линдрот засмеялся. — Разве? — Хотя, наверное, ничего страшного. аника стояла перед маленьким зеркалом, рядом с которым висел листок с текстом. Линдрот подошел и прочитал, «Это написала Эмилия?» – спросил он. «Да, это изречение Линнея. Наверное, она считала, что эти слова лучше повесить рядом с зеркалом». «Неудивительно, что я не вижу Бога, раз я не могу даже разглядеть то существо, которое живет во мне», – прочитал Линдрот. Он улыбнулся. Ему показалось забавным, что эти слова висят возле зеркала. У Эмилии, похоже, было чувство юмора. «Вероятно, это Эмилия была занятной девушкой», – вымолвил он. «Жаль, что она прожила такую короткую и такую несчастную жизнь». Аника серьезно кивнула. «Здесь так одиноко», – сказала она. «Я сразу это почувствовала, как только вошла в ее комнату. Комната одинокого человека». Лендрот вздохнул. — Да, мы слишком мало знаем об одиночестве наших ближних. — А вы одиноки? — спросил Юнос. — Нет, я-то не одинок, — улыбнувшись, ответил Лендрот. — Мне удивительно повезло. К тому же я не расположен к одиночеству. И едва ли когда-нибудь буду расположен. Ну а если что, я сам составлю себе компанию. — Не забудьте про меня, — «Если что, звоните мне, и я буду тут, как тут». Юнас и Лендрот преданто посмотрели друг на друга. «Спасибо, Юнас, буду знать. А кстати, хочешь горькую конфетку?» Лендрот с гордостью достал из кармана коробочку салмяка и предложил Юнасу. «Теперь у меня тоже есть такие конфетки». «Это очень хорошо, потому что я забыл свои дома». ответил Юнос. «Пойдемте в кухню. Я должен показать вам, где стоял мешок с мусором. Тот самый, с уликами». Когда они проходили по чердаку, юнус рассказал о подозрительном типе, который шастал по саду, и о том, как они напугали его у двери. Но зачем он ходил на чердак? По-видимому, когда он рылся в шкафу на первом этаже, уверенный, что в доме кроме него никого нет, он услышал шум и решил узнать, кто вы такие и что задумали. И хотел как следует вас напугать, но испугался сам, предположил Линдрот. Юнос довольно рассмеялся, ведь это была его идея всем вместе навалиться на дверь и тем самым спугнуть незнакомца. Да, хитро придумано, похвалил Линдрот. Юнас продемонстрировал ему шкафчик, где стоял мешок с мусором, потом показал еще кое-какие детали, которые он заметил, хотя на самом деле они не имели к этой истории никакого отношения. Потом они пошли в телефонную комнату с шахматной доской. Фигуры стояли на тех же клетках, как в тот день, когда Юлия прервала партию. Юнас показал слона, Лендрот взял его в руки и долго рассматривал. Он сказал, что это очень красивая фигура. Потом осторожно поставил слона на место. «Он должен стоять на месте королевы», — пояснил Давид. «Я хочу, чтобы все оставалось на своих местах, когда позвонит Юлия». «Ну, если она вообще позвонит», — сказала Аника. «А почему вы не позвоните ей сами? Ведь она очень внимательно отнеслась к нашему делу. И по-своему, с помощью шахмат, помогла нам. Мне кажется, теперь ваша очередь позвонить ей. «Да, вы правы», — согласился Давид. «Так мы и сделаем». Юнос достал старый телефонный справочник с Стокгольма. Он уже давно его приглядел. «Юнос очень наблюдателен», — сказал Давид. «Без него мы бы не справились». аника помогла Юносу найти номер. «Вот». Вот она, Анделиус Юлия. Вдруг Линдрот задумался. «Анделиус?» – переспросил он. «Знакомая фамилия?» «Это владелица Силандерского поместья. Разве вы не знали?» «Хм, «Возможно, знал», – ответил Линдрот, – «но особенно не задумывался. Ведь уже много лет здесь живет фру Эорансен. Но, может, я встречал эту фамилию в какой-то другой связи?» Линдерват потер брови и погрузился в свои мысли. Фамилия Анделиус напомнила ему что-то другое, но он никак не мог вспомнить, что именно. «Как меня раздражает, когда я не могу что-то вспомнить», — сказал он. «А ведь вертится в голове». Пастор порылся в карманах. «Надо съесть эту горькую». «Ну, где же, в конце концов?» «А, вот она. Юнос, хочешь?» Да, спасибо Ну, я звоню Давид стал набирать номер Напротив телефона был указан адрес Сибелегаттен в Эстермальме Давид подождал После третьего гудка ему ответил мужской голос «Э, Я бы хотел поговорить с Юлией Анделиус Сказал Давид На другом конце провода возникла пауза «Это возможно?» – спросил Давид. «Нет», – ответил мужчина, – «её нет». «Вот как. Но... А с кем я говорю?» «Это Давид. Давид Стэнсфельд?» «Да, это я». Снова возникла короткая пауза. «Странно. А что в этом странного?» – удивился Давид. «Не понимаю». «Дело в том, что ваше имя упомянуто тут в одной записке, которую мы нашли среди ее бумаг. А нельзя ли мне самому поговорить с Юлией Андельевы? Когда она будет?» «Снова пауза. Когда я могу перезвонить?» «Это бесполезно. Дело в том, что Юлии здесь нет. А где ее можно найти?» «А вы что, в самом деле не знаете, что... что...» «Нет. Откуда я могу знать, где она?» Понимаете, в этой записке говорится о золотом Скоробее, который должен находиться в гробу под могильным камнем епископа Маттиаса в Ленгариутской церкви. Юлия просит, чтобы Давид Стенфельд позаботился об этом Скоробее, и проследил, чтобы он не затерялся. Ещё там написано, что она дарит Давиду Стэнфельду шахматную доску, которая лежит в силандерском поместье в Рингарюде. А на чердаке, в летней комнате, есть связка писем. Она просит вас забрать их оттуда и проследить, чтобы они не попали в чужие руки. Она пишет, что Давид Стэнфельд знает, что это за письма. Это так? Да, конечно, но... Это дополнение к ее завещанию, которое было недавно распечатано. Завещание? Да, Юлия Анделиус скончалась. Вы не знали? Нет. Я... Я... Наверное, она скончалась скоропостижно. Я говорил с ней... «Пятницу, кажется. Всего несколько дней назад». «Этого не может быть. Она умерла 27 июня». Давид побледнел. Он едва удерживал в руке трубку. Пол под ногами качнулся. «А можно узнать ваш адрес?» – спросил мужчина. «Я перешлю вам эту записку и договорюсь, чтобы вы получили шахматы». Давид продиктовал адрес и медленно опустил трубку. «Юлия умерла», еле слышно прошептал он, «она умерла 27 июня». Ему было тяжело говорить, он не мог больше произнести ни слова. Этого и не требовалось. Все остальные помнили, что именно в этот день они впервые пришли в Селандерское поместье, а накануне Давиду приснился Селандриан. Ребята побледнели, они смотрели друг на друга широко открытыми глазами. И тут Линдрут, который до сих пор был погружен в свои мысли, неожиданно встрепенулся. — Я вспомнил, — сказал он, — недавно ко мне в контору прислали урну с прахом. которую надо было похоронить здесь, на Рингарюцком кладбище. Это был прах Юлии Анделиус. Давид подошел к Силандриану. Он все еще цвел, источая сильный аромат. Так он будет цвести каждое лето, может быть еще сто лет. Помнил ли он Юлию? Знал ли он, что она умерла? Цветок молчал. напольные часы тикали, в доме царили тишина и спокойствие. Но вдруг задребезжало оконное стекло, задрожала хрустальная люстра, застучали дверцы в печки и вся комната словно зашевелилась, подвески на люстре звенели, как колокольчики, движение передавалось от предмета к предмету, и стало казаться, что все ожило. Это проехал на север поезд из Мальмы. Часы показывали 21 час 23 минуты. Вот ты держишь перед собой эту книгу. Ты только что перевернул последнюю страницу и читаешь эти строчки. Тебе не приходило в голову, что разные люди читают разные книги? Так почему же именно ты выбрал именно эту книгу, и именно сейчас? Было ли это просто совпадением, случайностью? Как ты думаешь? Скоро ты отложишь книжку в сторону, но не забудь, что одна из статуй близнецов так и не найдена. И если ты когда-нибудь попадешь в Англию, в Корнуол, то внимательно смотри куда летит в сумерках навозный жук. Еще не забудь. Если увидишь, что навозный жук лежит на спинке, поскорее переверни его, чтобы он не принес тебе несчастья.